Нам не станет легче, если я приду к девяти. Нам не хватит двух часов, как там ни крути. Будет мало целой ночи, будет мало дня. Надо мной судьба хохочет, подарив тебя. Я срываюсь, все бросаю, поострию, Я шагаю, я играю, где-то ползу. Когда надо, ты не слышишь. А не надо, звонишь. Сумасшедший, тише, тише. — Почему ты молчишь?